Радио России и фирма «Мелодия» представляют Шедевры радиотеатра Карл Чапок «Дашенька» или «История щенячьей жизни» Читает Ростислав Плят Когда она родилась Была это просто-напросто беленькая чепуховинка, умещавшаяся на ладошке. Ну, поскольку у нее имела пара черненьких ушек, а сзади хвостик, мы признали ее собачкой. И так как мы обязательно хотели щенка, девочку, то и дали ей имя Дашенька. Но пока она так и оставалась беленькой чепуховинкой, даже без глаз. А что касается ног...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 Еще умела Дашенька с самого рождения чмокать, когда она сосала молочко у мамы. А больше ничего. Как видите, не так-то много она умела. Но ее маме, зовут ее Ирис, она жесткошерстный фокстерьер, и того было довольно. Весь день напролет она все нянчилась со своей дорогой Дашенькой И находила, о чем с ней беседовать Причесывала ее и гладила Утешала и кормила Ласкала и охраняла И подкладывала ей вместо перины собственное мохнатое тело То-то славно там, милые мои, Дашеньки спалось К вашему сведению, это и называется материнской любовью И у человеческих мам все бывает так же Сами, конечно, знаете Одна разница Человеческая мама хорошо понимает Что и почему она делает А собачья мама не понимает А только чувствует Ей все природа подсказывает В тот день, когда Дашенька отпраздновала Десятидневную годовщину своей жизни Ожидала ее первое большое приключение Проснувшись поутру Она к своему удивлению обнаружила, что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 Раз у тебя теперь есть глазки, смотри в оба и попробуй ходить. Дашенька подняла ушко в знак того, что слышит и понимает и стала пробовать ходить. Дашенька ужасно старается. От напряжения у нее даже язычок высовывается. Правый передний, теперь левый задний, батюшка мои, Да какая же тут левая, какая правая, это или это? И другой задний, да где же она у меня? А теперь что? Вы не поверите, сколько у такого щенка дело. Когда он не учится ходить, спит. Когда не спит, учится сидеть. А этот, друзья, тоже не пустяк. И тут голос природы прикрикивает. Сиди прямо, Дашенька. Голову выше и не гни так спину. Эй, берегись, сидишь на спине. А теперь сидишь на ножках. А где у тебя хвостик? На хвосте сидеть тоже не полагается. Ведь ты им тогда не сумеешь вилять. Даже когда щенок спит или сосет, он тоже выполняет задание расти И за дня в день ножки должны становиться немного больше и крепче Шейка длиннее, мордочка любопытнее Представляете, сколько это хлопот, когда сразу растут четыре ноги Нельзя забывать и о хвостике Он тоже должен подрастать Нельзя же, чтобы у Фокса был крысиный хвостик У Фокстерьера хвост должен быть крепким, как палка И так вилять, чтобы свист стоял И надо уметь настораживать ушки Громко скулить и мало ли что еще И всему этому Дашенька должна учиться Вот она уже умеет как следует ходить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 и ее берут на руки. Там она еще минутку поскулит, получит утешение что-нибудь вкусное и бежит снова скатываться с лестницы. Вы, друзья, не поверите, как такой маленький щенок может заполнить собой весь дом. Она побивает все рекорды скорости. В три секунды ухитается перебить гору цветочных горшков, ввалится кувырком в парник на саженцы кактусов, и при этом еще 63 раза вильнуть хвостом. Попробуйте-ка вы так. Кусанье — это тоже любимый спорт Дашеньки. Она кусает и грызет просто-напросто все, что встречает на своем пути. А именно, плетеную мебель, метелки, ковры, антенну, домашние туфли, кисточку для бритья, фото принадлежности, спичечные коробки, нитки, цветы, мыло, одежду и, в частности, пуговицы — В этом деле она проявляет необыкновенную выдержку и упорство Она изгрызла целый угол ковра и всю бахрому покрывала на кровать Нельзя не признать, что для такой малышки это серьезное достижение Иногда в доме вдруг наступает странная тишина Дашенька сидит тихо, как мышка, где-то в углу Слава тебе, Господи, вздыхает хозяин Наконец-то проклятая псина уснула Хоть минутку можно спокойно посидеть Вскоре эта тишина, однако, начинает казаться подозрительной Хозяин встает и идет взглянуть Почему эта Дашенька так долго сидит смирно? Дашенька с победоносным видом поднимается и вертит хвостом Под ней лежат какие-то клочки и лохмотья что это было распознать уже нельзя. По-моему, когда-то это было щеткой. «Дашенька, Дашенька, кажется мне, что так дальше у нас с тобой дело не пойдет. Ничего не попишешь? Пора нам расставаться». «Да, да», — говорят умные глаза мамы Ирис, «так дальше продолжаться не может. Девчонка портится». И вот наступил день, когда чужие люди забрали дашеньку и унесли ее в портфеле. Сопровождаемые нашими горячими Благожелательными уверениями в том Что это чудесная, славная собачка В этот день она успела разбить стекла парниковой рамы И выкопать целый куст тигровых лилий И вообще она необыкновенно мила, послушна и так далее Второго такого щенка не найдешь Ну отправляйся, Дашенька И будь молодцом В доме благодатная тишина Слава Богу, уже не нужно все время дрожать Как бы эта проклятущая псина не натворила новой паксти. Наконец-то мы от нее избавились. Но почему же в доме так тихо, как на кладбище? В чем дело? Люди стараются не глядеть друг другу в глаза. Заглядываешь во все углы, и нигде ничего Нет. Даже лужицы А в конуре молча Одними глазами Плачет мама Ирис